Каган молчал, и горящим пристальным взглядом впился в изможденное лицо мудреца. Тот съежился и, косясь на грозного Кагана, заговорил тихо. «На что мне золото, когда я люблю горы, тишину и размышления? Могу ли я управлять целой областью, когда я не знаю, как управлять собой?» Всех прекрасных пленных девушек выдай замуж за благонравных юношей. Мне не нужно дворца. Размышлять я могу стоя на камне. Я изучал все мудрейшие книги, какие были написаны самыми знаменитыми китайскими учеными. И для меня больше нет тайн. Я могу сказать тебе точную истину. Есть много средств, чтобы увеличить силы человека излечивать его болезни и оберегать его жизнь. Но нет и не было лекарства, чтобы сделать его бессмертным. Задумался Чингисхан и, опустив голову, долго молчал. Перестали скрипеть тростинки песцов, заносивших в книге слова разговора. Слышно было только потрескивание оплывших восковых свечей. Наконец Каган сказал, у наших монгольских стариков есть поговорка, говорящий правду умирает не от болезни. Кто-нибудь от злобы прикончит правдивого раньше времени, потому-то все люди стараются нагромоздить горы лжи. А ты, мудрый старик, проехавший десять тысяч лей, чтобы повидать меня, ты один не побоялся сказать правду что средства стать бессмертным нет. Ты чистосердечен и прям. Если у тебя есть просьба, говори, обещай ее исполнить. Чань-чунь соединил ладони и склонился перед Каганом. У меня просьба только одна. Я приехал через снега, горы и пустыни, чтобы сказать ее тебе. Прекрати свои жестокие войны, и повсюду среди народов, а во дворе доброжелательный мир. Брови Чингисхана переломились, потом сдвинулись. Лицо перекосилось. Задыхаясь, он стал кричать так, что у песцов тростинки запрыгали по бумаге. Чтобы всюду водворить мир, нужна война. Наши старики в степи не зря учат. Только когда ты убьешь твоего непримиримого врага, то и вдали, и вблизи станет спокойно. А я не разгромил еще моего старого врага, тангутского царя Бурханя. И вторая половина вселенной еще не под моей пятой. Могу ли я это терпеть? Хотя ты и мудрец, но твоя просьба не деловая. Такими просьбами нас больше не обременяй!» Чингисхан приподнялся и, вцепившись в ручки трона, дрожа от ярости, прошипел. «Разрешаем удалиться!» Зиму этого года Чингисхан провел около Самарканда. Он не любил тесноты городов и жил в монгольском лагере. Сперва выпадало много дождя так что вся земля пропиталась водой, и проезд стал труден. Потом часто шел снег, и настал такой холод, что множество лошадей и валов замерзло и валялось по дорогам. Мудрец Чань-Чунь жил в бывшем загородном дворце Харызом Шаха, Кек-Сырай, окруженном садами. Там старец писал стихи. К нему толпой приходили голодные пустеляне, у которых монгольские воины отобрали все имущество, скот, жен и детей. Чанчунь раздавал по пожалованный ханом еду и сам варил для посетителей кашу.